Скругенсу было семьдесят пять слишком, он страдал хроническим бронхитом, и весь пол в заведении был мерзко заплеван его харкотиной. Будучи вдовцом, он почти не вылезал из своей бильярдной, где и жил в душной комнатенке за писсуарами. Бильярдная, безусловно, представляла собой самое жалкое место в квартале. На стойке красовались дешевые шоколадки, арахис, пакетики жевательной резинки, конфеты и открытки юмористического содержания. В большой банке из красной жести, куда каждое утро подсыпался лед, охлаждалась Кока-Кола или другие газированные напитки, реклама которых покрывала стены вперемешку с почернелыми картинами. Несмотря на убожество, бильярдная редко пустовала. Среди десяти тысяч жителей города Всегда находились такие, кто подолгу не работал и не знал как убить время. Но главное в городе хватало юнцов, любивших с незавидимым видом заключать пари у зелёных столов. Дджастин уорд терпеливо дождался конца партии. была пятница, вошла группа молодых безработных и заняла второй бильярд. Когда партнеры скркрогенса наконец удалились, Уорд выбрал себе кий, натер его конец мелом и тщательно составил шары пирамидкой. Он, видимо, оказался сильным игроком, потому что настроение у Скроггинса разом испортилось, и, записывая очки, этот старик в мятых, обвислых на заду брюках отхаркивался чаще, чем обычно. Затем оба отошли к прилавку, заговорили, и беседы их Так затянулось, что Джастин появился у итальянца с опозданием на четверть часа, через несколько минут после начала снегопада. Вы, кажется, первоклассный бильярдист. Да, мне случается играть, но обычно я себе этого не позволяю. Вы обставили старого Скругенса и должен предупредить, он вам этого не простит. А я думаю, он очень доволен. Уорд на минуту смолк, и глаза его, устремленные на стакан с пивом, как-то странно заблестели. Потом он ровным, невыразительным голосом объявил, «Я только что купил у Скроггинса его дело!» Первое, что почувствовал Чарли, была досада, и он невольно посмотрел на Уорда с некоторым презрением. Джастин провел таки его. Чарли ломал себе голову, строил самые невероятные предположения — А все было до отвращения просто и глупо. Ничего таинственного, ничего необыкновенного. Заурядный тип, каких вокруг пруд пруди. Один из тех одиночек, что зарабатывают на жизнь ремеслом, о котором другие даже не помышляют, которым брезгуют. Такие попадаются в любом городе, квартале, порой деревне. Неподалеку от погребка живет один подобный фрукт продает арахис на улице, толкая перед собой тележку и время от времени дудя в детский рожок. Джастин Уорд, и неважно теперь, настоящее это имя или нет, становится преемником впавшего в детство Скроггинса, который всегда был полоумным и о котором говорят снисходительно, скорее как о животном, чем как о человеке. — недурное дельце, — съязвил Чарли. Его подмывало выскочить на кухню и сообщить новой жене. «Представляешь себе, чем оказался Уорд?» Тут вошел заведующий почтой, и бармен не выдержал. «Случай не играете на бильярде, Чалмерс?» «Джастин только что купил лавочку старого скроггинса». Итальянцу хотелось прыснуть со смеху, шлепнуть себя хорошенько поляшком. Он чувствовал облегчение. «Жалкий, ничтожный торгаш». Вот кто такой Уорд. И его не извиняет старческий маразм, как с Крогенса. Лет ему сорок-сорок пять от силы. Он, по всей видимости, получил образование поездил по стране. Зимним вечером он появляется в городе, нагоняет, надо признаться, на всех страху, заставляет людей теряться в догадках и обсуждать их. А потом, пшик, перекупает у срогинса бильярдную. Дельца превосходная. Сложа руки, сидеть не придется. Ощутил ли Джастин иронию? Кажется, нет. Остался на месте, но так поглядывает на свой стакан и на присутствующих, словно втайне ликует и упивается этим. Я думаю, он уступит вам свою спальню. То-то Элеонор подосадует, что потеряла жильца. Я оставлю Скроггинса у себя. Жить он будет, где жил. Не обмыть ли нам сделку, если хотите? Что будете пить, Чалмерс? Джастин угощает. Виски с содовой? Себе Чарли, хотя час был и неурочный, налил целую стопку джина. А вам, Джастин? Благодарю ничего, у меня есть мое пиво. Кстати, о пиве. Вы, конечно, попробуйте выхлопотать разрешение торговать им. С Крогенсу это не удалось. Но он ведь не знал, как взяться за дело.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 раз ему удалось отложить пять тысяч долларов. Только копил он эти пять тысяч лет двадцать, если не больше. Входи, Саундерс, что будешь пить? Джастин всех угощает. До чего забавно видеть на лице Саундерса изумление, вызванное даже не столько новостью, сколько тоном, который ни с того ни с сего позволяет себе чарли Разреши представить тебе преемника старого Скрогенса, Штукатур не поверил. «Правда?» — переспросил он Уорда, все еще уважительным тоном. «Точно». А -а -а. Расхохотаться Саундерс не посмел, но так и не решив, как ему реагировать, важно объявил. В таком случае двойной бурбон бессельтерской. Словом, история не продлилась и неделю. Остается предупредить Брукса.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 Одного Джастину не занимать нахальство. Он не моргнул глазом, притворился, что ничего не заметил, и лишь когда стрелки часов дошли до шести, соскользнул с табурета, вытащил из кармана пресловутую пачку кредиток. «Два доллара пятьдесят, Джастин. Будь сегодня суббота, заплатили бы дороже». Не успел Уорд закрыть за собой дверь, как Чарли уже стоял у телефона. «Кеннет? Ладно, свою новость выложишь после. Моя важней. И подать ее я хочу горяченькой. Да, насчет Уорда. Знаешь, что он такое? Он нас провел. Да-да-да, и тебя тоже».